Глава двадцатая. Они наслаждались жарким и стушёной оленины. Разговор подействовал на Натана сильнее, чем ожидала Элла. Со смерти сына прошло семнадцать месяцев, но ему всё ещё трудно было обсуждать это. По крайней мере, в один приём. Элла боялась, что если она снова заговорит про его сына и про то, почему он отменил съёмки сериала, Натан может сорваться. Он замкнётся, замолчит и И в конце концов сбежит от неё, так, как он и сделал после смерти Карсона. Значит, получить приглашение на Аляску стало ещё важнее. Ей нужно провести с ним как можно больше времени. Так что она хвалила обед и то, как он выглядел. Всячески поглаживала его эго и слегка поддразнивала за самоуверенность. Так ты считаешь, что я выскочка? Нет, она рассмеялась. Ты просто кренне уверен в себе. Видишь? Ты сама сказала: "Я выскочка". Она снова засмеялась, качая головой. Нет, тут есть разница. Фальшиво раздутое эго, фальшиво, вскинулся он. Она подняла руку, стараясь не расхохотаться ещё больше. Не перебивай. Фальшиво раздутое эго не одно и то же, что подлинная уверенность в себе. Твёрдая вера в свои способности, полное доверие своим умениям. Когда это есть, а у тебя это есть, то можно и испытывать свои пределы. И этим ты отличаешься от идиотов с Ютуба, которые сигают с крыш на своих мотоциклах. Ты говорил, что выходил за пределы после ухода Стефани. Но на экране ты всегда казался твёрдым хранителем своих пределов. Ты знаешь, когда надо отступить. Знаешь, когда остановиться посреди испытания, чтобы никого не убить. Помнишь, у тебя в одной из серий был тот знаменитый ведущий популярного игрового шоу? Как там его звали? Она щёлкнула пальцами и указала на Натана. Тэд Филмер. Натан скривил губы. Он просто козёл. Из-за него мы чуть не убились. Вот именно. Вам надо было проехать на джипе через реку, кишащую крокодилами. Но тебя беспокоил не сам переезд, а погода. Ты всё время смотрел на небо, которое не могло быть более голубым даже на картинке. Ты это заметила? Натан явно был впечатлён. Я приглядывалась к тебе, когда смотрела. Неважно. Она махнула рукой, возвращаясь к теме. Тэд дёргал тебя, чтобы вы выполняли задание, но ты не давал команды. Мне даже пришлось несколько раз пересмотреть этот отрывок, потому что ты пробормотал о том, что что-то меняется в воздухе. Тебе казалось, он пахнет по-другому. Ты сказал Теду, что опасаешься силового потока. Он рассмеялся и показал на небо и назвал тебя вруном. У Натана вырвался короткий ядовитый смешок. Мягко говоря. Ну, редактор был так любезен, что запикал его яркие выражения, но он сказал их тебе в лицо. Я была уверена, что ты ему врежишь, и расстроилась, что ты этого не сделал. Она подмигнула. Мне хотелось Но ты сдержался, сохранил спокойствие. Он охмыльнулся. Не забудь добавить сдержанность к списку моих достоинств. Очень смешно. Она погрозила ему пальцем, очевидно, наслаждаясь беседой. Кажется, до конца серии оставалось минут восемь, когда камера, наконец, повернулась в том направлении, куда ты посматривал всю дорогу. Тебя волновало не небо над головой, а грозовые облака выше по реке. Ну и, конечно, в последние 5 минут серии отлично видно, как река мгновенно поднялась и затопила всё вокруг. А ты, Тэд, и вся команда наблюдали за этим с высокого безопасного места, и этим было всё сказано. Если бы ты разрешил ему переезжать реку, он бы утонул. Да я бы потерял там несколько человек команды. Мы были в широком ущелье, и быстро выбраться оттуда было бы невозможно. Ну вот видишь, Ты можешь работать на полную мощность, но с точки зрения зрителей ты никогда не упускаешь из виду возможные риски. Натан наклонился вперёд, поставив локти на стол. Что ты хочешь сказать, Скай? Я хочу сказать, что Стефани не видела твоей осторожной стороны, которую видела она сама. А Элло видел многое. Он был гораздо глубже, чем смазливый искатель приключений и адепт адреналина. Он был участливым и внимательным. много требовал, но и себя судил также строго. И Элла считала его гораздо более привлекательным и соблазнительным, чем это было профессионально допустимо. Но Натан предлагал ей то, в чём Демьен в последнее время отказывал общение, основа радости и глубокого понимания. "Ты хочешь вставить это в статью?" спросил Натан. "Ну, я думаю, это стоит того, чтобы читатели То есть, Стэв, увидела, что жизнь для тебя важнее очередного кайфа. Он медленно кивнул. Он не произнёс этого вслух, но его выражение сказало Элли, что он ценит её догадку. Он был увлечён беседой не меньше её, так что она использовала эту возможность, чтобы продвинуться в северном направлении. Расскажи про Аляску. Аляска. Он откинулся в кресле и широко улыбнулся. Ближе к природе, версия 2. Ты возвращаешься в телевидение? Это был сюрприз. Она не ожидала этого. Нет, ничего подобного, пояснил он. Я хочу запустить агентство приключений высшего класса, где туры будут подбираться по желанию клиента с учётом направления, уровня навыков и бюджета. Частные туры, никаких камер, кроме тех, что привезёт клиент. Я не думаю, что когда-нибудь вернусь на телевидение, он дёрнул плечом. Я встречаюсь с владельцем вертолыжного оборудования, чтобы заключить сделку. Он делает моим клиентам скидку за эксклюзив, я делаю эти туры только через него, а в обмен они получают мою клиентуру и дополнительную рекламу на нашем сайте. Звучит здорово, сказала она. Ты выезжаешь завтра утром? Послезавтра. Завтра я собираюсь и готовлюсь. И собак надо отвезти в придержку. Приподняв подбородок, она оглядела его. Итак, затворник едет кататься на лыжах? Ты всё-таки не до конца отказался от расширения пределов. Вертолыжи не для слабых духом. Но я и не собирался отказываться от лыж. Но я стал осторожнее. Осторожнее? Ты говоришь о том, чтобы подниматься на гору при помощи вертолёта, верно? Ну да, я знаю, но у меня всё под контролем. Он приподнял бровь, словно поддразнивая её. Зазвонил телефон. Натан приподнял ногу и вытащил его из заднего кармана джинсов. Взглянув на экран, он нахмурился и взглянул на неё. Извини, мне надо ответить. Он встал из-за стола и, отвечая на звонок, вышел на улицу и задвинул за собой стеклянную дверь. Натан Донован только и успел услышать Элла, прежде чем дверь заглушила его голос. Он стоял лицом к ней, и она видела, что слушая, он хмурился всё сильнее. Элла вздохнула. Кто ему позвонил? Хорошо бы это не оказалось что-то серьёзное. Если новости окажутся плохими, из него не вытянуть приглашение на Аляску. Поднявшись, она собрала тарелки и сполоснула их в раковине. Довольно скоро Натан вернулся, задвинув за собой дверь. Он излучал энергию И в щёки покраснели, то ли от холода, то ли от злости, и он возбуждённо постукивал телефоном по ноге. "Что такое?" спросила она. "Поехали со мной на Аляску?" Он кивнул. "Да я с радостью!" выпалила она, не давая ему шанса передумать, и ухмыльнулась. Всё оказалось просто. Натан бросил телефон на кухонный стол и приблизился к ней с задумчивым выражением. ребят пальцем нижнюю губу. Он подошёл так близко, что Элла должна была поднять голову, чтобы смотреть на него. Она почувствовала, как он пахнет вечерним холодом. Она вздыхала глубже, чувствуя, как бьётся сердце. Вообще-то я не планировал тебя звать, сказал он ворчливо. Поздно. Я еду с тобой. Ты не можешь передумать. Я не буду. Я хочу, чтобы ты поехала. Мне нравится проводить с тобой время. А тебе? профессиональным в смысле, а это приключение. Он легко улыбнулся, приподняв правую сторону рта выше левой. А в личном у неё по спине побежало тепло. Она представила, как он видит её румянец и хотела бы остановить его. "Да", прошептала она. Он довольно улыбнулся. "Тогда давай закончим на сегодня. У нас будет время на Аляске". "Я тоже так думаю", ответила она, возвращаясь в деловой режим. «Завтра мне надо рано встать и что-то купить. Я же не собиралась на Аляску». «Давай сделаем это вместе. Мне тоже надо что-то купить в магазине горного снаряжения в городе». Он коснулся её волос, убирая упавшую на глаза прядку. «Выпишись завтра из своего отеля. Следующую ночь проведёшь здесь». «С тобой?» — вспыхнула она. «Э-э-э, нет», — ответил он с нервным смешком. «У меня есть гостевая спальня». «Мы с самого утра вылетаем из Рино. Если мы поедем прямо отсюда, это позволит нам сэкономить время». «Какой у нас рейс? Я закажу билет». «Об этом я позабочусь». «На-то, Анн», — сказала она. «Это же работа. Люкс-авеню оплачивает мои счета. Я скажу тебе номер моей кредитки». «Ни за что. Мне нужны бонусные мили». Он расплылся в улыбке, но Элла строго посмотрела на него. «Ладно, я пришлю счет твоему редактору». И журнал возместит мне расходы. Годится? Элла слегка расслабилась. Вполне. Отлично. Значит, договорились. Завтра утром встречаемся в городе. Договорились. Хотела бы она точно знать, до чего они договорились.